Глава четырнадцатая. Кровная дружба. В юрте воздух дрожал от жары. Леха даже вспотел. И зачем было так топить? Подумал он, вытирая ладонью выступивший на лбу пот и покосился на жаровню с тлеющими углями. Баня какая-то. Не сильно холодно, ведь снаружи можно быть и так. Но и Лур приказал своим рабам согреть жилище для гостей. Надвигалась какая-то сходка, о которой он ничего толком не знал. Илюха решил не напоригаться попусту и стал из под тяжка разглядывать все еще прибывавших гостей, бородатых скифских воинов, многие из которых были уже в годах. То и дело снаружи раздавался конский топот, а затем, откинув полог, появился новый. грозного вида воин в пластинчатом панцире и поприветствовав гостей Лура легким поклоном, садился у войлочной стены, придерживая ножны короткого меча. Скоро в юрте набилось не меньше двадцати человек. Дышать стало совсем не в моготу. У Лехи мелькнула мысль выйти на свежий воздух, глотнуть кислорода, но что-то его удержало. С тех пор, как Федор уплыл с этим карфагеняном, ему приходилось думать самостоятельно. Но от безысходности чему только не научишься. К счастью, скоро появился и сам Иллур. Сев в центре жилища, напротив морпеха, он взял у возникшего из-за спины раба глубокую золотую чашу с двумя маленькими ручками, наполненную до половины красным вином, и вытянул руку перед собой. Господи, с разочарованием подумал Леха, взглянув на чашу. Неужели я так долго ждал в этой бане, чтобы просто напиться? Сейчас не будь раздавим по кружке мира и разойдемся по своим юртам, как обычно. Но и Лур на этот раз не торопился пить вино. Вместо этого скифский вождь вдруг ловким движением выхватил короткий изогнутый кинжал из богато украшенных золотом ножен. и полоснул себя по руке чуть ниже локтя. «Осторожно, чтобы не вскрыть себе вены, но быстро и точно». Из рассеченной руки потекла струйка крови. Илур тотчас подставил под нее чашу с вином и подождал, пока туда упадет несколько капель. Затем протянул ее Лехе, жестом показывая «Теперь ты». «Это еще зачем?» — спросил вслух Леха, посмотрев сначала на вождя скифов и на него. а затем скользнув взглядом по бородатым лицам его знатных родственников, но ответа не получил. И тогда, а что прикажете делать? вытащил свой кинжал, который тоже с недавних пор носил на поясе и резанул по руке. Потекло сразу. Леха всегда отличался полнокровием. Дав быстрые алые струйки стечь в чашу с вином, он вернул ту и луру. Вождь принял чашу осторожно, даже с каким-то почтением, поднял вверх, словно приветствуя сидевшего напротив Леху, и немного взболтав, отпил пару глотков. Посидел, не двигаясь, даже закрыл глаза, словно только что принял яд, а не просто глотнул вина. В юрте стояла полная тишина, лишь было слышно, как на краю стойбища глухо заржал конь. Тогда Иллур снова открыл глаза и протянул чашу Лехе. «Что я, вампир, что ли, кровушку человеческую пить?» — подумал с неприязнью Леха, но за несколько месяцев, проведенных в стане скифов, он уже научился их понимать и знал, что Иллур никогда ничего не делает зря. «Значит, надо соответствовать». Тогда он зажмурился и тоже отпил немного. Кровь, перемешанная с вином, почти не ощущалась, а вино попалось превосходное. Он глотнул еще. Хорошо, что вовремя остановился и половину все же оставил. Когда расцветший в улыбке и лур получил чашу обратно, она тотчас пошла по кругу, и всем сидевшим в юрте воинам досталось по чуть-чуть. И на кой черт нужно это совместное распитие крови, недоумевал Леха. Лучше бы вина побольше принесли. Но все оказалось не так просто. Едва последний из присутствовавших скифов опростал чашу и вернул ее хозяину, Иллур оскарил свои желтые зубы и сказал: "Теперь мы с тобой кровные родственники, Алексей". Вот тераз! удивился Леха. Значит, это мы с тобой так породнились? как вампиры, хлебнув крови. «Ну, вы даете, е-мое!» И Лур кивнул, хотя и не все понял. Но он уже привык, что спасший ему жизнь иноземный воин Алексей произносит много незнакомых и ненужных слов на своем языке. Хотя уже давно вполне сносно мог изъясняться на скифском или просто жестами. Жесты понимали все воины. «Да, Алексей...» «И все это видели!» Иллур обвел широким жестом сидящих у стен юрты бородатых степняков. «Они наши свидетели и тоже кровные родственники. Теперь никто из них не бросит тебя в беде и поможет в бою, если придется плохо. Но и ты для них сделаешь то же самое!» Потрясённо от такого количества новых родственников, Лёха всё же выдавил из себя. «Сделаю. Не боись. За мной не заржавеет. Лёха Ларин ещё никого не подводил». И Лур довольно кивнул, несмотря на то, что в разговоре наотрез отказывался называть его Лёхой. Это имя напоминало ему, как выяснилось, какого-то местного демона, Поэтому вошти и все прочие воины из его рода называли морпеха только Алексей, что ужасно огорчало Ларина, очень любившего свое короткое имя, а произносимое на распев Алексей напоминало ему говор южных рыночных товарищей из прошлой жизни, оставшиеся неведомо где. Поначалу Морпех часто вспоминал о ней, об отце с матерью, который, наверное, выплакали все глаза, решив, что они с Федором утонули в море. Но постепенно его закружила нынешняя кочевая жизнь, состоявшая из постоянных скачек и стычек, перемежаемых затяжными праздниками и короткими периодами отдыха. Но, как ни странно, такой ритм ему очень даже подходил, настолько, что Леха быстро втянулся в новую для себя жизнь. Он и сейчас в минуты отдыха вспоминал о родителях, грустил, но это происходило все реже. Тот факт, что он вдруг оказался в Крыму в глубоком прошлом, почему-то Леху не сильно нервировал. Его мозг воспринял все обстоятельства довольно просто. Ну, оказался, с кем не бывает, не вешаться же теперь. Тем более, что если вовремя прошарить, то и здесь можно устроиться. А ему поезло. После нападения неизвестного отряда степняков, оказавшихся родственниками плененных девиц, на абозмагона Иллур привез морпеха к себе в кочевье, находившееся примерно в двадцати километрах от Неаполя. Как мог, объяснил, что теперь они друзья, а не враги. Это Леха быстро понял, даже не зная языка. особенно после того, как ему принесли киевские доспехи, привели коня и выделили отдельную юрту рядом с богато украшенным жилищем самого Иллура. Вообще местный вождь оказался нормальным мужиком, добро не забыл и даже женщину дал, так что первые дни своего пребывания в Крыму Леха провел вполне сносно, ел, пил, отдыхал. Тискал на кашме красавицу, оказавшуюся наложницей восточного типа, подаренной ему для совместного проживания, а потом состоялся разговор с вождем. Леха по-скивски ясное дело не понимал, а иллур другого языка тоже не ведал. Не было особого смысла. Переговорами обычно занимался толмач, но в тот момент его рядом не оказалось. Тем не менее они быстро пришли к общему знаменателю. Помогли международные жесты, которыми оба темпераментных бойца владели в совершенстве. Матерились оба, когда выходили из себя, тоже знатно, только каждый на своем родном наречии. Спустя час такого разговора Леха понял, что Иллур оценил его как воина и предлагал ему стать членом своего отряда. Рабом его, как и предвидел Федор, делать никто не собирался. Только и на землиц обязан научиться воевать как настоящий скиф. Леха согласился и начали стренуровки. Целый день с утра до ночи бывший морпех учился скакать на коне и стрелять из лука. Конь у него был, что надо, не единожды выбрасывал его из седла, но это только раззадаривало морпеха. И в конце концов он научился усмирять скакуна, да и лук ему подарили знатный. Он такого никогда не видел. Мудрёный двояговогнутый лук, что принёс ему однажды утром бородач в блестящем нагруднике и таком же шлеме, состоял из двух рогов и бил почти на двести метров. На концах его имелись костяные наконечники, чтобы увеличить силу, как ему объяснили позже, и без того на взгляд морпеха тугой тетивы. Когда Леха в детстве смотрел фильмы про кочевников, он думал, что тетиву натягивает одинаково. Четом сложного взял в руки лук и тянет тетиву к животу, то есть к груди. Но скифы тянули тетиву к плечу, причем стрелять могли с обеих рук. И проделывали то же самое на скаку, что твои циркачи. Только для них это являлось не столько забавой, сколько суровой необходимостью. Жить в степях без подобных навыков невозможно. Если не ты, то тебя. Поначалу у Лехи совсем не получалось, и Скифы, приставленные илуром для обучения благоприобретенного брата воинскому искусству, над учеником откровенно посмеивались, если не сказать издевались. Ведь то, что они объяснили здоровенному парню, любой ребенок в их племени знал едва ли не с рождения. Но однажды Леха не выдержал и дал одному из учителей по сапатке. Нечего рожать над новобранцами. Тот обиделся, выхватил меч и хотел его зарубить в гневе, позабыв, что перед ним неприкосновенный друг самого вождя племени. Но не на того напал. Леха быстро лишил его оружия, сбил с ног и едва не сломал шею. А потом взялся за остальных, расшвыряв их вокруг дерева, где висела мишень. К счастью, не успел никого покалечить, подоспел сам иллур, быстро объяснивший ученику обидчику и потерпевшим учителям, что с Лехой надо обращаться повежливей. Даларин и сам это быстро понял. С тех пор Марпеха зауважали, даже сам поверженный учитель несколько раз обращался с просьбой научить его столь эффективным приемам боя под странным названием караэчте, опробованным им на собственной шкуре. Ничего даже близко похожего он раньше не видел. Ведь скифы всегда вели войну только верхом, никогда не спешивались, надеялись больше на свои луки, хотя и поклонялись мечу. А избитый Лехой учитель оказался из видных воинов, гордившихся своим мастерством по праву. И тут такой конфуз. Леха пообещал научить, но позже, когда сам овладеет стрельбой из лука и остальными премудростями кочевников. За месяц упорных занятий он освоил все необходимые азы, учителя остались довольны. Кроме изучения древних боевых искусств степняков, Морпех даже научился немного разговаривать на местном наречии, подкрепляя разговор общепринятыми жестами. И неожиданно для него новые приятели тоже усвоили многие русские ругательства. У них это неплохо получалось, а скивский акцент придавал матерным выражениям даже некоторый шарм. Да и сами бородатые воины веселились от души, повторяя за Лехой эти фразы и пытаясь понять по жестам, что же они на самом деле значат. Так он и жил. Но примерно через три-четыре недели, Леха быстро потерял счет времени, морпех впервые принял участие в настоящей битве. Оседлав коней, орда и лура выступила в поход. Они скакали недолго, всего пару дней на восток, где и возвышалась горная гряда, и к вечеру второго дня оказались у небольшой крепости. На взгляд Лехи это была даже не крепость, а так, обнесенная двухметровым каменным забором поселок горных жителей. Как выяснилось, здесь жил небольшой народ, провинившийся перед Скифами в недавней войне, поскольку принял сторону Боспорского царства. Их следовало наказать. А потому царь и совет старейшин послал Ардуилура выполнить этот приказ. Скифы, вероятно, хорошо знали эту местность и считали ее обитателей слабаками, а потому сходу пытались атаковать. Но неожиданно натолкнулись на упорное сопротивление. Защитники оказались тоже ребятами непромах. Проносясь мимо стен поселка, скифы осыпали противника стрелами, но и осажденные отвечали им тем же, спрятавшись за каменной стеной и оставаясь невредимыми. Многие из оборонявшихся вели довольно эффективный обстрел скрыш своих домов. Воины Иллура понесли немалые потери после первой атаки и отошли. Спешиваться, чтобы взять поселок обходным маневром, как предлагал Леха. Они не захотели, несмотря на все его старания, объяснить, что со стороны примыкавших с востока гор можно подобраться незамеченным. К сожалению, только без коней. Там просматривалось несколько ложбинок, очень удобных для скрытного подхода диверсантов. Но скифы просто сменили тактику, вернее метод нападения, и стали обстреливать поселок подожженными стрелами. Поскольку атака происходила в сумерках, то оперённые снаряды, чертившие огненной линией в сгустившихся сумерках, выглядели очень живописно. Однако подпалить дома, сложенные из камня, задача практически невыполнимая. Правда, крыши кое-где занялись, даже потянуло дымком, но защитники пресекли пожар в зародыше. Тогда Леха, никого не ставя в известность, воспользовался темнотой и ускакал один. Вернее, хотел ускакать. Но за ним тут же увязался Уртий, тот самый учитель, которому он надавал по морде. Леха решил было от него отвязаться, и один бы справился, но не вышло. Уртия, в обязанности которого входила охрана и, скорее всего, слежка, приставил к нему сам Иллур. Выбирать не приходилось, и Леха втолковал Уртию, чтобы молчал и повторял все за ним. Привязав коней в зарослях, они, пригнувшись, нырнули в складки местности и добрались почти до самых стен. Перемахнуть через каменную преграду грубые кладки для подготовленного морпеха не составляло никакого труда, да и Уртий не отставал. С той стороны никого не оказалось. Всезащитники сконцентрировались на обороне главной стены, отделявшей селение от равнины. Наступившая темнота помогла лазутчикам. Отлевшие крыши нескольких домов вблизи арены основных событий послужили ориентирами. Вынув кинжал, Леха быстро и бесшумно пробирался к воротам между безлюдных домов. Уртий тенью следовал за ним. Возможно, внутри здания кто-то и скрывался, но два темных силуэта остались незамеченными. У Ларина созрел простой, как мычание, план: проскользнуть к воротам, перебить охрану, распахнуть створки и впустить основные силы скифов в город. К ближайшей постройке у ворот они прокрались по узкой изломанной улочке беспрепятственно. Оставалась небольшая загвоздка: бойцы. Трое на крыше дома, еще пятеро впереди, у наглухо перекрытых створок ворот. Еще добрый десяток горцев с луками и мечами находился на расстоянии сотни метров, но в случае хорошего расклада они не успеют помешать. Лехе так представлялось. Возьми тех, кто на крыше, приказал Леха, осторожно перемещая кинжал в ладони. И Уртей, натянув лук, отступил на несколько шагов из-под скрывавшего их козырька крыши. И выпустил три стрелы, демонстрируя невероятную скорость. У самого Марпеха так еще не получалось. С глухим стуком три мертвых тела ударились о камни, а одно даже издало приглушенный звон. Это слетевший металлический шлем откатился в сторону. Люди у ворот сразу же услышали шум позади и развернулись, натянув луки. Прикрой меня, корегнул Леха и неуловимым движением выдернув еще один кинжал из за пояса ближайшего мертвеца сделал кувырок вперед. Над ним просветили вражеские стрелы. Поздно. Леха привстал на колено и метнул тускло блеснувшие ножи обеими руками, ориентируясь по слабому движению теней. У ворот послышались два ставленных стона. Попал. Уртий на звук положил еще двоих своими стрелами. Нет, все-таки ребята стреляют отменно. Мелькнуло в мозгу у Марпеха, когда он бросился под ноги последнему оставшемуся в живых защитнику. Кувырок вперед, подсечка, стрела уходит вверх, лук выбит, удар ногой в пах, рукой в горло. Все, готов. Помоги, быстрее! крикнула Леха, подхватывая с одной стороны тяжелый засов, запиравший массивные оббитые железными полосами ворота. Уртей выпустил еще несколько стрел по еле видимым в темноте врагам и в два прыжка оказался рядом. Раз-два взяли, крикнул Леха, и длинная крепкая балка, которую полагалось поднимать, наверняка втроем, пошла вверх, а потом шумом грохнулась на земь. Морпех толкнул ворота, и обе половинки со скрипом распахнулись, открывая вход в осажденное селение. Скифские лучники оказались совсем близко, и, заметив брешь, тотчас устремились в нее. «Бежим отсюда!» — крикнул Леха, выскакивая наружу и отпрыгивая в сторону отнесущейся навстречу конницы. «Пока свои не пристрелили!» Уртий метнулся вслед за ним, но вдруг споткнулся, нелепо вскинул руки и упал. В неверном мерцании, отбрасываемом горящими крышами, Леха увидел тонкую стрелу, торчавшую из его спины. Ворвавшиеся в селение Скифы растеклись лавой по улочкам и очень скоро перебили всех, кто там еще оставался. Приказы царя и распоряжение совета старейшин выполнялись неукоснительно. «Хороший был воин», — вспоминал ночью, сидя у костра, сжарившийся в его пламени тушей кабана и лур, Мы похороним его с подчистыми, с боевым конем. Но и ты, молодец, Алексей, ты достоин командования другими воинами. Теперь я это вижу, хотя еще и не все наши уроки усвоил. Придет время и ты станешь хорошим вождем. И Лур назначил его начальником десятка скифов. Как понял Леха после объяснений и нескольких жестов, ему доверили воинов-разведчиков. Леху, неожидавшего такого поворота событий, ведь если честно, ему при нападении просто надоело ждать, пока не желающие спешиваться конники расстреляют всех защитников издалека, теперь распирало от гордости. Надо же, он. Два года прослуживший рядовым морпехом, да еще нынче самовольно принявший решение, дождался вместо положенного вроде бы за такой проступок нагоняя повышения по службе. Здесь похоже, легких людей уважали, и в этой армии ему нравилось служить больше. Даже не возникало желания хамить Ллуру, когда тот его напрягал. Да и зачем хамить? Брат ведь теперь. Кровный, как ни крути, обижать неудобно. Леха еще слабо разбирался в местной иерархии, но знал, что Иллур — вождь одного из крупных племен, удерживавших на мечах власть местного царя. Да и в Совете Старейшин Иллур являлся не последним человеком, так ему объясняли учителя. Он владел многочисленными солдатами и рабами, а также несколькими кочевьями в северной части Крымского полуострова, где выпасали скот. В общем, Иллур был богат и мог бы жить в шикарном каменном доме непосредственно в столице, но не жил. Этот скиф больше любил просторы степей, любил коней, битвы и свой верный лук, а царя за глаза называл изнеженным. Правда, подчинялся, поскольку считал, что власть в Скифии должна быть твердой, а значит, ее надо уважать и поддерживать. У нее много окрестных врагов, а еще больше тех, кто помнит, как несколько веков подряд скифы вторгались в пределы их государств, лежащих очень далеко от Крыма, даже за Соленым морем. В прежние времена рассказывал ему и Лур у ночного костра. Наши предки уходили в походы за высокие горы на много лет, брали дань со всех народов, что обитают за ними, а теперь... И Лур даже махнул рукой, отпив вина из золотой чаши. А теперь мы просто живем на этой земле и никого сюда не пускаем. А ведь раньше в далекой древности нас боялись даже греки, жившие по берегам моря до самого Византия. Даже сирийцы платили нам богатую дань. Леха по знаниям в географии не отличался, но главное понял. Иллуру не давало покоя память о великих подвигах греков. Его тянуло в дальний поход, когда можно собрать все силы скифов, единый кулак, сразиться с сильным врагом и победить его на поле брани, снизкав себе громкую славу. «Ну, может, еще все вернется?» — попытался подбодрить кровного брата Леха. «Я хочу этого больше всего!» — воскликнул Иллур и даже привстал от возбуждения. «Но сначала нам нужно разбить близких врагов, не дающих нам ощутить себя хозяевами всей этой земли!» В поход на Херсонес, начавшийся почти сразу по возвращении, Леха отправился во главе десяти бородатых конников. Как правильно выговаривалось его новое звание на местном наречии, он еще не запомнил. Трудно произносимое оказалось слово, поэтому величал себя просто десятником. Так понятнее». Не бог ведь что, но уже командир отделения, считай сержант. Интересно, как там Федор поживает, думал Лёха, покачиваясь в седле и изредка посматривая, как его отряд продвигается среди колючих кустарников на юг полуострова в авангарде сборного войска, состоящего из Орды и Лура и еще трех соединений, возглавляемых другими вождями. Наверное, как сыр в масле катается. Магон небось ему уже и вилу отгрохал за свое спасение и медаль дал. Молодец, Федор. Но и у меня жизнь налаживается. Колчан со стрелами мерно постукивал его по бедру, а на другом боку пристроился небольшой топорик с острым отточенным лезвием. Леха крестил его тамагавком, вспомнив подходящее название. Хирсонес оказался скифом не по зубам. Новоиспеченный десятник не стал вдаваться в политические распри и не расспрашивать Иллура, почему нужно нападать на еще вчера дружественный город, ведущий со скифами активную торговлю. Политика дело тонкое, но ее к бесу. Леха предпочитал воевать. Скрытно, спустившись со своим отрядом с горного перевала, он попытался разведать все подходы к городу, но вскоре напоролся на многочисленный разъезд греческих конных наемников и еле унес ноги. Иллур нисколько не удивился. Греки хорошо охраняли свой город, выстроенный на берегу теплого моря. Он и не надеялся застать его защитников врасплох, поэтому пришлось схлестнуться с ними еще на дальних подступах. В открытом бою скифы превзошли греческих наемников. Рассеяли их войско и отогнали к стенам Херсонеса, обложив его со всех сторон. Однако штурм города, укрепленного высокой крепкой каменной стеной с многочисленными башнями, оказался нелегким делом. Тем более, что на стенах находились метательные машины, поражавшие своими ядрами и стрелами даже быстрых скифских конников, появлявшихся вблизи стен. Нам бы такие машины. Разочарованно бурчал Леха, глядя, как греческие стрелки старательно выкашивают ряды скифов, сами оставаясь неуязвимыми. Но осадных машин у скифов в этом походе почему-то не оказалось. Зато были корабли. И Леха уломал Иллура произвести атаку города с моря. Правда, и тут не вышло. Заблокированный по суше Херсонес продолжал получать продовольствие и подкрепление с моря, Где постоянно курсировали его боевые суда, оберегая свои коммуникации от любого нападения. План предложенный Лехой сложностью не отличался. Ночью силами пяти крупных гребных кораблей, способных нести по полторы сотни солдат и еще десятка суденышек поменьше, пробраться в гавань Хирсонеса, чтобы устроить там переполох. Но и на этот раз лихо не получилось. Греки заметили атаку с моря и забросали приближавшиеся крупные суда из своих метательных машин горшками с зажигательной смесью, а остальные корабли, ставшие заметными в отблесках огня, разгромили вышедшие на ночной охоту триеры противника. Сам автор проекта чудом избежал смерти, добравшись вплавь до скалистого берега. Спустя месяц бесплодных попыток. И Лур решил, что час еще не настал. Ограничившись демонстрацией силы, скифы опустошили окрестности, подожгли все встреченные селения и ушли во свои аси. Последним уходил отряд Лехи. Марпех остановил коня на перевале и, развернувшись в сторону греческого города, погрозил ему кулаком. "Ну погоди у меня", пообещал он по-русски. "Я сюда, еще вернусь".